Перед службой Видимо, потому что теперь я жил в тепле, да и накормил меня вчера, Василий Дмитриевич, очень сытно, есть ни капельки не хотелось. Раньше, когда с Мурзиком и Пиратом мерз в игрушечном домике, я в миг вылизал бы весь вкуснющий суп и еще посмотрел бы, нет ли какой добавки. А сейчас я только ходил по комнате и думал, чем же мне отблагодарить заботливого Митрича, чем порадовать. Хвостом замел в угол старожки несколько соринок, а больше ничего сделать не получалось. Эх, как плохо без рук. Я еще немножко вздремнул на печи, а потом пришел Василий Дмитриевич. Увидел полное блюдце и расстроился. Никак заболел бедный котишка. Потрогал мой носик, заглянул в глаза и успокоился. Здоровый. «Да неужто ты в честь сочельника постишься?» произнес он растроганно. «Ну, котик, ну это просто... Я не знаю, что такое. Маленький ты мой, иди поешь. Звезду уже вынесли в храме, на литургии. Теперь можно и людям немножко подкрепиться. Не то что малым тварям божьим». Я уже не обижался. на слово тварь ведь тварь божия это совсем не обидно если подумать то это очень даже хорошее слово и я и все зверушки и люди твари божии потому что сотворены богом вот так то мы с василием дмитриевичем пообедали вообще-то он так и не стал есть только чайку попил с кусочком хлебушка а я на радость ему тщательно вылизал супчик из блюдца. Митрич вымыл блюдечко, и мы с ним вдвоем вышли во двор. Я по своим кошачьим делам, он прибраться к празднику. Я еще раз подбежал к вертепу, огляделся, никого нет рядом, и снова поклонился богомладенцу. Да чего же это было радостно! Вечером службы долго не было. Митрич весь измаялся. Все ходил то к вертепу или в церковь, то опять в старушку. «Поздно нонче будет служба. В одиннадцать часов», — объяснил он мне. «А я пораньше пойду. На исповедь». «Исповедь — это знаешь, что такое?» «Стою я перед батюшкой, и все при все свои грехи, то есть все свои плохие дела, мысли, даже чувства плохие, все ему рассказываю. потому что это я не человеку, а самому Богу венюсь. Прошу простить мое окаянство и помочь исправиться. У меня даже сердце чуть не остановилось. Так что же, когда я в храме плакал о том, какие плохие поступки совершал, это я Богу исповедовался. Но я ведь не священнику все рассказывал. Вот когда стану, если стану человеком, приду, И исповедаюсь в церкви по-настоящему. И тоже обо всем, обо всем батюшке расскажу, ничего не утаю. И как и я, бедного Мурзика чуть не погубил. Пусть даже будет очень стыдно. Василию Дмитриевичу ведь тоже стыдно говорить о том, что он плохого сделал или даже подумал. Но он же вон как ждет исповеди. Господи, вот бы и мне исповедаться.